Событие 75-е. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский ехал на своем кауром-жеребце чуть впереди воеводы Пронина Федора Федоровича. За ними следовал десяток стрельцов, тоже на конях. От Нижнего Новгорода до Вершилова было приблизительно 15 верст. Непонятки начались версты через четыре. Впереди разрывали дорогу под сотню мужиков. Дорога на взгляд князя, отвечающего за дороги в стране, находилась вполне в приличном состоянии. Что они делают? поинтересовался боярин у Пронина. Сейчас увидишь, Дмитрий Михайлович. На это стоит посмотреть. прокричал ему воевода, пересиливая гомон сотни работающих. И пожарски увидел: дорогу расширяли, вырубали кусты по краям и копали с обеих сторон глубокую траншею. Они перебрались через траншею, объехали бросившихся работать и принявшихся к ланице мужиков и выехали на уже законченную дорогу. Князь понял слова воеводы. Это действительно стоило увидеть. Дальше дорога не петляла, а шла ровной широкой полосой. Она была засыпана мелким гравием и утрамбована. Ни одной лужи, ни одной колеи. По этой дороге было боязно ехать, так как не хотелось нарушать её чистоты. «Кто же придумал так дороги строить?» Подъехал к Пронину Пожарский. «Не знаю, князь, а только команду дал такие дороги и в Вершилово, и до Нижнего Новгорода строить сынок твой, Петр Дмитриевич». «Сколько же стоят такие дороги? Поди денег в Бухана, немерено!» Пожарский спешился и прошелся по гравийному покрытию и даже каблуком сапога своего попробовал. О, княже체, деньги есть. Диковины кое его, а значит и твои, князь. Людишки делают. Огромные деньги приносят. Купцы с Москвы приезжают и ждут неделями, чтобы их заказ исполнили. Одни перьевые ручки, думаю, многие тысячи принесли. Так ручки мои люди делают? Не поверил пожарский. Что ты, князь? Кто не крепостные мужики делают? То ювелиры наипервейшие во всей Руси. Но у них договор с княжецом, и половину прибыли они ему отдают. Губерния только с этих ручек пяте́ны столько в казну платит. Что можно ей до Великого Новгорода отсюда такие дороги замостить? Снисходительно улыбнулся Пронин. И тут же пожалел. Взгляд Пожарского стал ледяным. Поехали дальше воевода. Посмотрим, что Петруша ещё учудил. Дальше до вершины они ехали молча. А перед въездом в маленькую деревеньку, как представлял себе Дмитрий Михайлович, его ждал очередной сюрприз. Заставы не было, зато вместо неё по обеим сторонам дороги стояли искусно вырезанные из дерева, вставшие на задние лапы и оскалившие пасти, почти двухсаженные медведи. Это впечатляло. Князь натянул вожжи, вставя коня на дыбы. Что это? Первый после размолвки обратился он к Пронину. Есть среди твоих крепостных умелец. Вот он и вырезал по приказу княжича, объяснил Фёдор Фёдорович. Да, прав ты был, князь. Может и вправду, далеко в Москве, до деревеньки моей. Ты, князь, ещё и десятой доли чудес Вершиловских не видел. Тот такого Пётр Дмитриевич наградил, что если всё сложить, то и непонятно. Как за год-то, не полный. Можно столько настроить. И Пронин тронул коня, въезжая в село мимо Мишек. А дальше шла улица с одинаковыми домами по обеим сторонам от дороги. Дома были высокими, такими двухэтажные терема боярские или купеческие рубят. А тут один этаж, и дом-то не боярский, а крестьянский. Крыши на домах были крыты черепицей, как несколько домов в немецкой Слободе на Москве, но тут все дома были под черепичной крышей, и из этих крыш торчало по две печных трубы. — Что же это? В доме две печи сложены по белому? — не поверил своим глазам Пожарский. — И все дома, даже у последнего бедняка, под черепичной крышей и с двумя печами? — Так и есть, Дмитрий Михайлович. Только нет в Вершилове бедняков. Тот самый бедный, «Любого боярского сына за пояс заткнет!» Не удержавшись, поддел пожарского воевода. «Как это?» «У любого крестьянина две лошади, да две коровы, да коз несколько, да свиней. А кто в мастерах ходит, тот может себе и терем из трех поверхов срубить, а то и каменные хоромы построить». «Что же это делает?» Начал пожарский, но тут они выехали на площадь, И договорить князь не смог. Дыхание перехватило. Перед ними была большая площадь. С боков она ограничивалась двумя одинаковыми длинными кирпичными домами, в два этажа, под такими же черепичными крышами и со множеством печных труб. Прямо впереди был деревянный большой храм от трёх куполах и колокольней. Крыша у храма тоже была черепичная, а купола обшиты листовой медью. Напротив храма был княжеский терем, в два этажа, с пристроенным флигелем и всё с такой же черепичной крышей. Вся площадь была идеально ровной и тоже засыпана утрамбованным гравием зеленоватого цвета. Смотри ты, школу и келима наши кирпичом обложили, пока меня 2 недели не было, восхитился воевода. Поедем, князь, сначала в храм зайдём. За здоровье Петра Дмитриевича свечечку поставим, предложил он князю. Свечку! В очередной раз пожарский договорить не смог. Прямо перед входом в храм, под козырьком из листовой меди, были огромные щиты с вырезанными на них картинами. Это были деяния святого князя Владимира. Вот он борется с медведем, вот воюет с половцами, вот крестит Русь. Вот строит храм в Киеве. А это чья работа? Через несколько минут пришёл в себя пожарский. Мастер твой, Фома, тот же, что и Медведей резал. Смотри, я ещё четвёртой картины и не видел. Это святой Владимир храм строит. Недавно Фома закончил, видимо. Мне государь перед отъездом моим в Нижний сказал, чтобы я не смел ни одного мастера в Москву из Вершилова забирать. Я его сначала не понял, а теперь начинаю. Так и хочется всех в Москву перевести. Разве место с сем великим творением в деревеньке Захалусный? Схватился за голову князь. Деревеньке ли? Почитать 300 дворов уже будет. Ну или около того. Половина городов на Руси гораздо меньше. А если по податям считать, Трой и Нижнему Новгороду, с Вершиловым не тягаться. Не деревенька эта, а то, что Кремля до заборов нет. Так здесь зимой 4 десятка стрельцов жили, да не простых стрельцов. Эти-то 40 пар у сотен обычных стоят. Подлил масло в огонь, пронин. Где же сейчас те стрельцы? Покачал головой обескураженный пожарский. Так с Сенкантовой Петром Дмитриевичем на Урал-Камень ушли. По цареву слову, недра разведывать. Руды разные искать, — объяснил воевода. А чтобы тати какие не вздумали сюда наведаться, я два десятка из Нижнего прислал. Заодно и выучку воинскую пройдут у пана Заброжского. Добрых он воинов готовит. Были бы все стрельцы выучены так, как эти, так поляки уже и Краков бы нам отдали. Это не было укуром пожарскому. тот и сам понимал, воюя уже почти десять лет, что стрельцы против ляхов слабоваты будут. — Что же, воевода, спасибо тебе, что прислал стрельцов с заводчиной моей присмотреть. Я добро помню. Пошли, что ли, в храм? Он снял шапку и, открыв дверь, переступил порог. В полумраке храма князь не сразу заметил, что за ним наблюдают. Он прошел, истово крестясь, к иконостасу. и встал на колени. Тут было шесть больших икон. Они были без окладов и поэтому непривычно велики, и они были великолепны. Все. Глазу просто не за что было зацепиться. Каждую икону нужно рассматривать отдельно. Все вместе они просто подавляли. "Лепо!" услышал князь за спиной. Пожарский повернулся, незаметно подошёл и встал рядом с священником. Мужчина был не молод, седой весь, но сильный и здоровый. Ещё и глаза были голубые и весёлые. Такие глаза могут быть только у счастливого, уверенного в будущем человека. Лепоотче прислал мне сынок одну икону в Москву, похожую на эту. Князь указал подбородком на икону с Богоматерью. Пальцем указать рука не поднялась. Я думал, такое повторить невозможно. Такая красота. А тут 6, 1, другой лучше. Понимаешь ли ты, отче, каким сокровищем владеешь? Пройди, князь, другие росписи посмотри в храме, чтобы в целом картину увидеть, вместо ответа предложил ему настоятель. Пожарский обошёл храм, поминутно застывая у очередного фрагмента росписи. Владимирский или собор Покрова Пресвятой Богородицы Москвы были больше и золотом блистали все. А здесь было ближе к Богу. Не в золоте, оказывается, дело, а в мастерстве. Спасибо тебе, князь, за сына, сказал настоятель, когда пожарский сделав круг, вернулся к царским вратам. Великого ты созидателя воспитал. Ты ведь не видел ещё, какой храм он затеял. Вершило ве строить. Ещё один храм. Удивился Дмитрий Михайлович. Неужели для села одного мало? Пойдём, сын мой, пройдёмся по селу пешком до храма строящегося, до да поговорим. Знаю, что не в место тебе по деревушке пешком то ходить, на коне надо. Считай, что это я на тебя, Епитимию наложил, али безгрешен ты. грешен батюшка. Ну, вот и пойдём, сын мой. И отец Матвей перекрестил князя троекратно. У выхода из храма их ждали. Встречающих было человек 10. Все они были хорошо одеты, некоторые в немецкое платье. Позволь представить тебе, Дмитрий Михайлович, помощника Петра Дмитриевича. Я сейчас после каждого имени буду повторять первейший на Руси А ты по захалусному вашему московскому числавию будешь ухмыляться. Только я тебе скажу, а ты просто поверь. Это лучший на Руси мастера своего дела. Отец Матвей осенил собравшихся крестом. Это Лукаш Донич, ювелир, что ручки перевые делает. Немец поклонился. Так вот, каков он, этот ювелир, с помощью которого Петруша Огромные деньги загребает, подумал пожарский, внимательно оглядывая немца. Немец, как немец, не стар ещё, высок, лицо брит, как и все немцы. Обычный человек это пан Янок Заброжский, шляхтич, что стрельцов воинской науки учит. Лях был широк в плечах, с свислыми рыжими усами и уверенным взглядом убийцы. Серьёзный был лях, Не хотелось бы с ним сойтись на саблях. Это иоким Прилукин, мастер иконописец. Его творения в храме ты видел, Дмитрий Михайлович. Вот он, человек, который превзошёл и Дионисия, и других мастеров. Князь внимательно посмотрел на мастера. Дозволь поблагодарить тебя, княже, за утроко твоего Петра Дмитриевича. Выизвалил он нас из плена у разбойничего атамана и вашки сокола. Не он так и сгинули бы все в железах у Татья. Низко поклонился князю иконописец. Так вот, откуда в Вершилово такой мастер? Отбил Петрушу его у разбойного атамана, да и поселил у себя. Молодеец. Это купец, Анисим Петрович Зотов. Он над гончарами главный. печи сейчас строят для новых дековин. Зотов был молод, не больше 30, с яркими голубыми глазами и доброй улыбкой, да такой, что хотелось в ответ улыбнуться. Это Вацлав Корчмар. Он управляющий по всем строительством и дороги на нём, и печи, и дома, и храм. Ага, вот кто такие дороги удумал. Просиял внутренний князь Понятно теперь. И этот немец. Хорошие дороги у тебя вышли, господин Вацлав, похвалил пожарского управляющий. "Стараемся, князь батюшка", поклонился почтительно в ответ немец. "Это Пётр Шваб. Он у нас первейший книгопечатник. Так получилось, что пожарскому не показали азбуки и книги для чтения со стихами детскими. Дети уже прочитали их по нескольку раз и не подумали, что этой обыденной вещью нужно хвалиться. Поэтому пожарский при упоминании о книгопечатане был в шоке. Понятно со строительством или с тем же ювелиром, но чтобы в деревушке ещё и книги печатали? Что же ты, мастер Петр, не поехал в Москву, когда туда государь всех книгопечатников собирал после освобождения от ляхов? Спросил он у очередного немца. Женился здесь, семью завёл. Да и есть на Москве печатники. Оба брата Фофановы ведь уехали, а у меня и здесь работы хватает. А ещё добавил про себя князь: здесь такие замечательные дома и дороги, и спокойно живётся. Ни один лях не доберётся. Хотя вон, ха, один добрался. Князь перевёл взгляд на пана Заброжского. Как же Петруша собрал всех этих мастеров вокруг себя, когда успел. Это купец Василий Полуяров. Он теперь у нас в Вершилове за урожаи отвечает, да за животиню всякую. Ты посмотри, князь, завтра на рожь, да пшеничку яровую я такой отродясь не видывал. Поди, сам 20 урожай будет. Ну, даже до осени надо. а то град или ещё чего рано ещё об урожае говорить смутился купец нет вдруг резко остановил его отец Матвей не допустит отец небесный ни града ни другого какого бедствия он видит кто старается и воздаёт тому по заслугам даст он христианам урожай сей великий собрать чтобы люди в других местах увидели и так же, как ты, стали делать, и семена перебирать, и прожаривать их перед посадкой. Нужно, чтобы перестали люди голодать, чтобы дети не умирали от голода. Верую не допустит Господь. Священник трижды осенил себя крестом, а потом и полуярово. Пожарский ошалел от этого напора, да и от озвученного урожая яровых. Такого даже немцы у себя не собирали. Да где ж набрал Петруша людей-то таких? Правда ведь, лучшие на Руси мастера. И все собрались в маленьком захолустном сельце Вершилово. Следующее имя заставило князя аж присесть. Это Трофим Шаррутин, зодчий, что сейчас храм наш новый каменный строит, тот самый, что собор в Смоленске построил, и ещё множество храмов по Руси Пожарский это имя слышал. Его искал государь для работ по восстановлению Кремля на Москве. А он вот где. Его-то Петя как заполучил, чудеса просто. Не все это княжи, мастера вершиловские. Ещё есть множество тех, за чьими товарами и из Москвы, и с немецчины гости торговые едут. Сам потом обойдёшь, производство посмотришь. А сейчас пойдём храм строящийся узришь. А что за строение? указал боярин на два одинаковых кирпичных дома по бокам площади. Что справа, то келья женского монастыря. Отбил и накинь Пётр Дмитриевич тоже у атамана Ивашки Сокова, как и гонописцев. Так они у нас и прижились. Кельи им княжич построил. Да к ремеслу приставил. Валенки-то, чай, видел княжа? — Нет. Что за валенки? — Обувь такая для зимы. Неужто Петр Дмитриевич не выслал родичам? Не похоже на него? Удивился отец Матвей. — Да я дома, почитай, с марта и не был, — сознался князь. — Государь на меня емской приказ взвалил. Пытаюсь в меру сил... Порядок после десятка лет войны навести. Понятно тогда. Что ж, хорошо, что война закончилась. Теперь бы жить да Русь обустраивать, дороги вон гравийные везде делать, храмы строить, торговлю поднимать, ремесла всякие. Покивал головой священник. А слева здание это школа для детишек. Чих детишек? Крестьянских? Не поверил пожарский. Почему уже только крестьянских? Все дети в Вершилове вместе в школу ходят, и крестьянские, и купеческие, и мастеровых разных. Как узнали про эту школу в Нижнем, приезжают теперь гости торговые, да стрельцы, да немцы, и просят их детишек тоже учить здесь. Придётся думать, где оселить детей осенью, кормить чем, учителей новых набирать. Священник говорил, а у князя глаза на лоб лезли. Купцы и немцы из Нижнего Новгорода хотят своих детей привести на зиму в Вершилово и бросить на чужих людей, чтобы они учились чему-то в его школе. Такого не могло быть. Так он отцу Матвею и сказал: "Вы там в своей захолустной Москве настолько отстали от вершилова, что вам и за тысячу лет не догнать, а понять уж точно не сможете. Это, князь, не гнеевайся, не я сказал. Это я тебе слова Петра Дмитриевича пересказал. Только я думаю, что прав он». Князь Дмитрий Михайлович Пожарский посмотрел на священника и заплакал. Заплакал от гордости за сына старшего. Какого же разумника они вырастили с Прокофьей Варфоломеевной. На самом деле, правдивые слова. Такой неухоженный, замызганный, грязный и вонючий. Сейчас вспомнилась ему Москва, большая деревня с кривыми улочками и помоями на дорогах. И Вершилова, и государя теперь он окончательно понял. Даже и не видя ещё тех мастеров, что диковины делают, сюда нельзя пускать иноземцев. И отсюда нельзя вывозить мастеров. Если такое переймут англичашки или немцы, то они ещё дальше убегут вперёд, совсем в замшелое захолустье Русь превратив. Пойдём, отче, храм хотели смотреть. Храм подавлял. Они прошли по широкой чистой улице с полверсты и вышли на ещё одну площадь, и опять квадратной формы, прямо впереди. возвышалась махина не храма, а собора. Он был уже выгнан на высоту в 5, а то и более сажен. И даже без крыши и куполов поражал величием. И он кардинально отличался от всего, что видел пожарский до этого. Храм был кирпичный, и его не собирались штукатурить. Кирпичи были ровные и гладкие, и они были не пёстрые, как обычно. Основная масса Была тёмно-коричневая, но встречались и более светлые. Они вроде бы, кроме обрамления окон и проёма двери, лежали хаотично, но в сочетании со строгим порядком чередования светлых и тёмных вокруг окон, двери и ещё концов стены создавали впечатление гармонии и порядка. Это было необычно и красиво. Над проёмом двери были лиса И неизвестный мастер начал лепить там мозаичную картину Крещение Иисуса Христа в Ордании Иоанн притечий. Снаружи здания, не внутри, до готовности мозаики было далеко, но и сейчас было ясно, что такого в Захарусловской Москве ни то что сделать, даже задумать не смогут. Как объяснил отец Матвей, всего мастера княжич прислал из Казани. И был он крещённым татарином. Сейчас Аким Юнусов, с набранными среди мальчишек учениками, готовит материал для дальнейшей лепки мозаики. Да как же, Господи прости, удаётся Петруше собирать всех этих мастеров? С другой стороны площади объяснил Трофим Шарутин: будет княжеский дворец от трёх этажах и с садом, а по сторонам площади Академия искусств С одной стороны и университет, с другой университет и академия в деревне. Ха. Пойдём домой тебя отведу, князь батюшка. Поддержал отец Матвей готового сесть на землю после услышанного пожарского. Да, устал я чего-то, прохрипел князь. И правда домой хочется. Так ведь и дома приключения не кончились. Из дворни были только ключница Агафья и три сенные девки. Это так пожарский сначала подумал. Но когда им с своей водой подали обед, и Дмитрий Михайлович сумел рассмотреть сенных девок, то чуть не поперхнулся мёдом стоялым. Девки были турчанки, молодые и красивые. Что же это Петруша гарем себе завёл? Оказалось, что и этих он вызволил из рабства у казаков. Прибыли они вместе с мастером Акимом Юнусовым из Казани, и Петра видели всего один раз. Зато какое удивительное блюдо они подали. Пожарский не знал, что блюдо научил делать Агафью Пётр. Это были пельмени. Их подали в отдельном расписном блюде, а ещё отдельно были красивые блюдца в одном стиле с главным блюдом со сметаной и горчицей. Пробуй на выбор Интересно, а запрет на перевоз в Москву мастеров распространяется на этих искусниц. Спал Дмитрий Михайлович в эту ночь как убитый.